Но подумав, он примиряюще сказал: Вот что, как год, соберите виктролу и положите на место. После этого ложитесь спать. Надеюсь, что утром завтрак будет подан вовремя. Хорошо, с облегчением произнёс Кагод. Вы не беспокойтесь, я всё исправлю. Всё будет хорошо. Проснувшись поутру, Амундсен усилием воли удержал себя на койке ещё некоторое время, прислушиваясь к шуму за стенами каюты. Ночное пришествие огорчило его, когод явно перешёл границы, которые диктовались его положением полярной экспедиции. Правда, всё это легко объяснялось его любознательностью, неуёмным желанием всё разузнать, до да всего докопаться своими руками. Но если сегодня он разобрал виктролу, то не возьмётся ли завтра за хронометры и компасы? Сундбек уже рассказывал, что как год помогал ему разбирать и смазывать машину, и что это доставляло повару при великое удовольствие. Войдя ровно в 8 часов в кают-компанию, он увидел всех за закрытым столом. Даже маленькая Айнана сидела на своём месте, И сосредоточенно ел своей маленькой ложкой молочную кашу. Когот выглядел так, словно никакого ночного происшествия не было. Что-то тихо у нас сегодня весело произнёс Аммундсен, невольно бросив взгляд на инкрустированный ящик с электролой. Погода хорошая, отозвался Ренне, только что спустившийся с палубы. Сегодня будет отличный солнечный день, весной пахнет. По такому случаю и в честь воскресного утра неплохо бы позавтракать с музыкой, сказал Амундсен и посмотрел на Кагота. Тот с готовностью подошёл к музыкальному ящику, раскрыл его и вытащил ручку, которой заводили пружину. Наладив виктору, он спросил, какую пластинку поставить? Поставьте марш, сказал Амундсен. Кагот взял пластинку. Она ему очень нравилась, и он как-то признался, что под эту музыку ему так и хочется ходить. Кают-компания наполнилась бравурными звуками норвежского военного марша. Амундсен весело глянул на Кагота и объявил: "Давайте сегодня отметим приход весны. Во-первых, объявляю сегодняшний день днём отдыха. Во-вторых, предписываю всем принять участие в состязаниях по метанию стрел, по преодолению торосов, а также в игре в мяч на льду. Глава двадцать пятая Когот ждал гостей в кают-компании. Он сидел за большим обеденным столом. На металлическом подносе стоял чайник, Три толстые фаянсовые кружки и оставшиеся от завтрака съдобные булочки. А Инану повели кататься на сабках на берег Ренны и Алонкин. Когот зачем-то взял с собой тетрадь, где записывал числа. Он снова начал их писать, пользовался каждой свободной минутой, чтобы заполнить ещё один столбец. Вечерами он уже не оставался в кают-компании А уложив Айнану, садился к своему маленькому столику и писал. Сегодня перед приходом родичей он как раз начал новую страницу. Каждый раз, когда он оставлял позади уже написанное и приступал к чистой странице,